Египет. В древнем Египте к концу IV начала III тысячелетия до нашей эры сложились достаточно четкие представления о загробном мире, который был почти полной копией мира земного. К этому времени южное и северное царства объединяются под властью одного правителя фараона. Наступает эпоха раннего царства. Отметим, что сами египтяне стали называть своих правителей словом «фараон» значительно позднее, лишь в эпоху нового царства. Период истории Египта примерно с начала 30-го по начало 27-го века до нашей эры. О точных датах египтологи спорят. Здесь и далее мы будем указывать ориентировочные сроки и даты, не вдаваясь в подробности дискуссии о хронологии. Для своего посмертного существования фараоны возводят гробницы Мастебы каменные здания без окон и дверей, с колодцем, ведущим в погребальную камеру. Нередко этих гробниц было две, южная и северная, чтобы в загробном мире, как и в земном, властитель мог переезжать из резиденции в резиденцию по мере надобности. Так один из первых царей объединенного Египта, фараон первой династии раннего царства Джар, живший в начале третьего тысячелетия до нашей эры, имел одну усыпальницу на юге страны, в Абедосе, и одну на севере, в Сакаре. Усыпальница в Абедосе имела площадь более 400 квадратных метров, с учетом надземных построек. Здесь, в обширных хранилищах, складировалось имущество, необходимое царю в ином мире. А вокруг усыпальницы археологи обнаружили 338 захоронений слуг, которые должны были обеспечить фараону комфортную жизнь. В основном это были женщины, причем отнюдь не безродные рабыни. Они удостоились отдельных захоронений, на многих могилах стояли каменные стелы с именами. Усыпальница Джера была разграблена еще в древности, причем неоднократно, так что своего загробного имущества царь лишился, но сопровождавшие его слуги остались с ним навсегда, ну или, по крайней мере, до прихода археологов. Интересно, что вокруг второй гробницы Джера в Саккаре слуги похоронены не были, хотя по размерам эта усыпальница превышает южную. Впрочем, возможно, что их захоронения были разрушены позднее, при строительстве других гробниц. Две гробницы имела и царица возможно, правившая Египтом после Джеры. В Абидосе для нее был построен склеп, окруженный восьмью обширными кладовыми, а вокруг гробницы похоронен целый штат прислуги, 41 человек. Они, как и свита Джера, имели отдельные могилы и каменные стелы с именами. Кроме того, неподалеку археологи нашли целый квартал, где для царицы принесли в жертву еще 77 человек. Что же касается северной гробницы Меритнейт, здесь таких массовых жертвоприношений, судя по всему, не было. Но зато в Саккаре царица устроила загробные мастерские с полным штатом сотрудников. Здесь найдены кораблестроитель с моделями лодок, художник с наполненными краской сосудиками, Мастер по изготовлению каменных ваз с инструментами и образцами его работы, горшечник и так далее. Еще большую свиту взял с собой в загробный мир Уаджи, представитель той же самой первой династии. В одном только Абидасе его усыпальницу окружают 174 семьдесят могилы слуг, принесенных в жертву. Отдельным кварталом захоронен еще 161 шестьдесят один человек. Приемник Уаджи, царь Удиму, правил долго и мудро. Он укреплял границы Египта, обеспечивал безопасность торговых путей, занимался строительством, провел перепись населения, при нем расцвели искусство и ремесла. Удиму пышно отметил 30-летний юбилей своего правления, праздник Хетсеп. В древние, по сравнению с правлением самого Удиму, времена, этот праздник, по мнению некоторых исследователей, сопровождался ритуальным убийством царя. Египтяне, подобно многим другим народам, Считали, что магическая сила правителя со временем иссякает, и что царствовать больше 30 лет никому не положено. По истечении этого срока устраивалась торжественная церемония передачи власти. Новый владыка убивал старого и занимал его место. Однако, ко временам Удиму властители Египта, несмотря на свою безусловную веру в радости загробной жизни, перестали торопиться на тот свет, решив, что им все-таки милее этот. Вместо царя стали погребать его статую, а сам правитель, чья молодость и сакральная сила обновлялись с помощью специальных ритуалов, оставался на троне. Впрочем, хотя Удиму и не спешил с собственными похоронами, предпочитая земное существование, своим слугам он уготовил другую судьбу. Вокруг его гробницы в Абидосе были захоронены 136 человек. Следующий царь Египта, Эннджиб, был, по-видимому, человеком неприхотливым. Правил он довольно долго, есть данные, что его царствование длилось 26 лет, но обе его гробницы достаточно невелики, невеликое число захороненных рядом слуг — 64 человека в Абидосе. Преемник Энеджиба, семерхет предположительно был узурпатором. Он жил в беспокойные времена и, может быть, поэтому решил удовольствоваться одной усыпальницей в Абидосе. Впрочем, размерами она превосходит гробницу его предшественника. Интересно, что слуги Симмерхета, которым предстояло сопровождать своего господина в загробном мире, похоронены не за пределами Мастабы, а внутри нее. Для них были обустроены аккуратные могильные камеры, перекрытые надземной частью комплексы. Впрочем, человеческие жертвоприношения сопровождали похороны владык Египта только в глубокой древности. Симмерхет был, вероятно, последним, при ком они практиковались. Усыпальницы его преемника Каам, последнего владыки первой династии раннего царства, и членов его семьи окружены гробницами придворных, но ряд признаков заставляет археологов сомневаться в том, что этих людей принесли в жертву. Возможно, они были захоронены рядом со своими покойными владыками позднее. Во всяком случае, с этого времени обычай заупокоенных человеческих жертв выходит из моды. Отметим, что на останках многих людей, служивших фараонам раннего царства, видны следы переломов. Теперь уже трудно сказать, были ли слуги искалечены перед смертью или сразу после нее, но, вероятно, это делалось для того, чтобы в загробном мире они не могли удрать от своего господина. Тем не менее, владыки проявляли определенную заботу о посмертной судьбе принесенных в жертву людей. Их пеленали льняной тканью и укладывали в деревянный гроб, обычно в согнутом виде на боку, головой на север. Груп помещали в продолговатую яму с деревянным потолком. Рядом ставили сосуды с едой и питьем. Личные вещи покойным не полагались, но в могилу клали инструменты, необходимые им для работы. Над могилой строили невысокое сооружение с округлым верхом иногда помещали каменную стелу с именем. Вельможи, которые не имели возможности обеспечить себя в загробном мире настоящими слугами, Ограничивались их изображениями на стенах гробниц или статуэтками. Кстати, эти статуэтки иногда тоже имеют физические недостатки. В гробницах встречаются глиняные женские тела, не имеющие рук и ног. Вероятно, они должны были исполнять роль наложниц покойного. Трудно сказать, добровольно или против воли отправлялись с фараонами в загробный мир их многочисленные слуги. Очень может быть, что они шли на смерть охотно, причем отнюдь не только из преданности. Дело в том, что почти до конца эпохи Древнего Царства, пришедшего на смену Раннему Царству, египтянам не разрешалось самостоятельно возводить себе гробницы. Делать это можно было лишь централизованно, с разрешения фараона и за государственный счет. Не получавшим право на постройку благоустроенного Дома Вечности, приходилось довольствоваться простой могилой и малокомфортным загробным существованием. Только к концу эпохи Древнего царства, после ослабления централизованной власти, вельможи стали возводить себе гробницы без высочайшего позволения. Но во времена Среднего царства фараоны вновь присвоили себе монополию в этом немаловажном для их подданных вопросе. Древнее или Старое царство период в истории Египта, начало 27, середина 22 века до нашей эры. И лишь к концу эпохи Среднего царства Египтяне получили возможность самостоятельно распоряжаться собственным загробным существованием. Более состоятельные строили себе усыпальницы, снабженные всем необходимым, и оплачивали за упокоенные службы на много лет вперед. Бедняки старались, чтобы их похоронили неподалеку от богатых гробниц, надеясь, что им перепадут крохи с господского стола. До тех же пор, пока монополия на строительство гробниц принадлежала фараонам, Попадание в загробную свиту было для египтянина одной из немногих возможностей обеспечить своей душе, вернее, душам, поскольку их было несколько, бессмертие и благополучие за гробом. В течение многих веков боги и демоны не вмешивались в заупокойную жизнь египтян. Примерно в конце эпохи Древнего Царства в загробном мире был учрежден суд Осириса, на котором боги могли осудить умершего на пытке и даже на полное уничтожение. Дорога к судилищу тоже кишела опасностями. Но до появления в Дуате судебной и карательной систем никакие напасти покойным египтянам не угрожали, и даже покровительство богов за гробом никому не требовалось. Их изображения напрочь отсутствуют на стенах древних гробниц. Дуат. Загробный мир Египта. Человек, который умудрялся любыми правдами и неправдами попасть в загробный мир, оставался навеки вести там безбедное существование. Поэтому нельзя исключить, что слуги добровольно следовали за своими владыками, предпочитая недолговечной земной жизни, вечность за гробом, даже если для этого приходилось идти на смерть. Ведь повторно такая возможность могла и не представиться. Впрочем, был и другой способ. Добиться того, чтобы твое изображение попало на стену гробницы знатного вельможа. Дело в том, что сановники, удостоившиеся чести, получить персональную гробницу, покрывали ее стены однёдь не только безымянными изображениями абстрактных слуг. Некоторые портреты были подписаны, и это давало нарисованному человеку возможность беспрепятственно попасть в загробный мир. Причем портретного сходства не требовалось, хватало и подписи. Интересно, что в определенном смысле египтянин, чей портрет появлялся на стене гробницы, начинал исполнять свои загробные обязанности еще при жизни. Так, в одной из гробниц в Саккаре археологи обнаружили портрет заупокойного жреца, обязанностью которого было отправлять культ хозяина гробницы. Известный российский египтолог Андрей Олегович Большаков рассматривает это изображение как своеобразную дверь, через которую живой жрец навещал своего заказчика в царстве мертвых. Подобным образом и слуги, чьи портреты попадали на стены гробниц, служили хозяину еще при своей жизни а после смерти и сами отправлялись вслед за ним. И каким бы странным ни казался нам этот обычай, у самих египтян он, по-видимому, сомнений не вызывал. Случалось, что простые египтяне, которые не могли надеяться на радости загробной жизни, поскольку им не выпало счастье служить знатным вельможам, пробирались в заготовленную заранее чужую гробницу и подписывали свои имена под изображениями слуг. По крайней мере, начиная со второй династии раннего царства, Все, даже фараоны, удовлетворялись нарисованными или скульптурными портретами тех, кто должен был служить им в загробном мире. Со времени появления суда Сирисы в последнее путешествие имело смысл брать с собой не только слуг, но и вооруженную охрану, поскольку Дуат буквально кишел всевозможными чудовищами. Здесь витали и страшный пожиратель слов, и поглотитель миллионов, и крокодилы и весьма опасные бегемоты. Все они угрожали покойному на его пути к судилищу. Для борьбы с этой нечистью египтяне стали укладывать в свои гробницы целые вооруженные отряды. Например, Намарх, правитель области Месетхи, живший при десятой династии в самом конце третьего тысячелетия, взял с собой отряд из 80 человек, сорока копейщиков и сорока лучников нубицев. Но кровь Намарх не проливал. Все воины были представлены статуэтками. В середине второго тысячелетия до нашей эры могилы египтян заполняются множеством статуэток, так называемых «ушепти», назначением которых было не столько обслуживать своего хозяина в загробном мире, сколько заменять его, когда покойного призовут на общественные работы. Поскольку в земной жизни египтяне личной свободы не имели, и любого из них могли в любой момент призвать для общественно полезной деятельности, никто не сомневался, что и в мире загробном все обстоит примерно так же. И умерший египтянин, несмотря на то, что он становился равен богам и получал имя Осирис, мог быть мобилизован на перетаскивание песка и рытье каналов. Сгладить эту несправедливость должны были ушепти, откликавшиеся на имя покойного словами «Я здесь». В египетской книге мертвых приводится наставление для ушепти. Книга мертвых. Сборник текстов, которые должны были помочь покойному египтянину, преодолеть опасности путешествия к загробному суду Осириса и трудности самого суда. В отличие от более древних сборников, называемых «Тексты пирамид» и «Тексты саркофагов», «Книга мертвых» включает в себя тексты, написанные на папирусе. «О, этот ушепти! Если Осирис Эмирек будет призван выполнять любую работу, которую выполняют там, в Харетне-Чар...» «Загробный мир» и будут тяготы ему там, как человеку, несущему свои обязанности, ты должен взять на себя все эти работы, которые делаются там. Возделывать поля, обустраивать берега, перевозить через реку песок с запада на восток. «Я сделаю это. Я здесь», — скажешь ты. При наличии множества ушепти, а также при том, что слуги, нарисованные на стенах гробниц, исправно несли свою службу в загробном мире, Заупокоенные человеческие жертвоприношения у египтян потеряли всякий смысл. Что же касается жертвоприношений по другим поводам, то в историческое время египтяне не использовали людей в качестве жертв. Египетское искусство оставило множество изображений, на которых цари убивают пленных врагов. Но с тем же успехом эти изображения могли носить символический характер и попросту воспевать очередную победу. И даже если царь убивал пленников собственноручно, Сохранились в частности изображения, где это вместе со своим супругом делает очаровательная Нефертити. Нет оснований думать, что именно эти убийства были деянием сакральным. Хотя в таких сценах, как правило, и присутствуют боги, но они сопутствуют царю на множестве изображений, подтверждая своим авторитетом любое его действие. Побежденных убивали и сами боги. Как гласит надпись на стене храма Хора в Этфу, Этот бог в глубочайшей древности, когда бог Ра воевал с демонами, увел 381 пленного и убил их пред Ра. Хор. Гор. Один из главных богов египетского пантеона. Сын Изиды и Осириса. Интересно, что хотя античные авторы довольно часто упоминают человеческие жертвоприношения, якобы совершаемые египтянами, делают они это с чужих слов. не свидетельствами очевидцев, Ни археологическими находками эти обвинения не подтверждаются. Недаром отец истории Геродот писал. Геродот, древнегреческий историк V века до нашей эры. Много ходит в Владе нелепых сказаний. Так, например, вздорным является сказание о том, как египтяне по прибытии Геракла в Египет увенчали его венками, а затем в торжественной процессии повели на заклание в жертву Зевсу. Сначала Геракл не сопротивлялся, а когда египтяне хотели уже приступить к закланию его на алтаре, собрался с силами и перебил всех египтян. По моему же мнению, подобными рассказами эллины только доказывают свое полное неведение нравов и обычаев египтян. В самом деле, возможно ли, чтобы люди, которым не дозволено убивать даже домашних животных, кроме свиней, быков, телят, только если они чисты, и гусей, стали приносить в жертву людей. Притом Геракл прибыл туда совершенно один и, по их же собственным словам, был только смертным. Как же мог он умертвить такое множество людей? Да помилуют нас боги и герои за то, что мы столько наговорили о делах божественных. Но предостережение Геродота не помешало другому, не менее значимому историку, Плутарху. Древнегреческий писатель, историк первого-второго веков нашей эры. Повторять рассказы о том, что в городе Илифии, как пишет Манифон, заживо сжигали людей, которых называли Тифоновыми, и, провеивая их пепел, рассеивали и уничтожали его. И это делали открыто и в определенное время, в собачьи дни, то есть в дни перед началом разлива Нила. Тифоном Плутах называет египетского бога Сета. В греческой мифологии Тифон Чудовищный великан, рожденный Геей землей от Тартеры. Сет первоначально покровитель царской власти, защитник солнца Ра. Позднее бог песчаных бурь, разрушения, хаоса, войны и смерти. Антагонист Хора. Манифон, на которого ссылается историк, действительно был весьма уважаемым египетским жрецом и ученым рубежа iv iii веков до нашей эры. Автором многочисленных трудов, в том числе по истории Египта. Но до нас эти труды дошли лишь в цитатах других авторов, и теперь уже трудно сказать, кто и почему ошибся. Манифон, Плутарх, древние переписчики или историки нового времени. Во всяком случае, сегодня считается, что сведения о человеческих жертвоприношениях египетским богам достоверными источниками не подтверждаются. Крупнейший египтолог Михаил Александрович Коростовцев в книге «Религия древнего Египта» пишет «Следует категорически опровергнуть встречающиеся на страницах некоторых так называемых научно-популярных книг нелепые утверждения, будто в древнем Египте богу Нила ежегодно приносили в жертву молодую женщину». В основу этой информации, видимо, легло сообщение Плутарха о каком-то фараоне, якобы принесшем в жертву Нилу собственную дочь. В трактате о реках, приписываемом Плутарху, Действительно, сообщается следующее. Египет, сын Гефеста и Левкиппы, был царем этой страны. Из-за гражданской войны Нил перестал разливаться, и среди жителей начался голод. Тогда Пифия изрекла, что изобилие наступит, если царь отвратит зло, принеся в жертву свою дочь. Теснимой бедами царь привел Аганиппу к алтарям. Когда ее разрубили на части, Египет, не снеся горе, бросился в реку Мелон, которая поэтому стала называться Египтом. Однако сегодня никто уже не сомневается, что знаменитый историк Плутарх к этому трактату не имел никакого отношения. Что же касается содержания текста, Дмитрий Олегович Таршилов в книге «Античная мифография» пишет о нем, «Самым замечательным свойством трактата является то, что он выдуман из головы от начала до конца». Сообщаемая в нем информация не имеет параллелей в других источниках. Красновцев считает, что миф о приношении девушки реке Нил берет начало в следующем обычае, который, несмотря на христианизацию Египта, сохранился в качестве народной традиции вплоть до арабского завоевания. Во времена разлива Нила египтяне спускали на воду судно, на борту которого находилась девушка, исполнявшая роль богини Изиды Хатор или Нейт наиболее значимые богини Древнего Египта. Судно направлялась к так называемым ниломерам — сооружением для измерения уровня воды. Девушка-богиня, естественно, совершала при этом все необходимые ритуалы, но в воду ее не бросали, и она возвращалась на берег живой и здоровой. Однако греки и римляне, для которых человеческие жертвоприношения были делом достаточно обычным, не могли поверить в столь безобидную практику и истолковали ее по-своему. Интересно, что хотя древние египтяне девушек в Нил и не бросали, в современном Каире каждый август проводится праздник поклонения Нилу в Афа-эль-Нил. В этот день в память о якобы совершавшихся жертвоприношениях в реку в торжественной обстановке прыгает красивая девушка. Правда, она обязательно умеет плавать.